Глава 20 Сон разума рождает чудовищ. Пластинация и славный парень. Это напоминало дурной сон, только этот сон не заканчивался даже после пробуждения. Я снова очнулся и снова в каменном мешке. Свет шел от артефактной лампы под потолком. Кладка была уже простенькой, не нетесанные камни на цементном растворе, окон, естественно, в подземелье не было. Но самое удивительное было в том, что надо мной нависало лицо широкоплечего парня лет двадцати трех. Под его глазами были серые пятна, да и глаза были тоже серо-голубыми, испуганными. «Мистер Моррисон, это вы?» Он почти шептал, но с такими громкими шипящими, что я очнулся в момент. «А что мы с вами играли на пляже в волейбол?» – простонал я. «Меня зовут Сергей, мистер Моррисон». Я как-то рефлекторно поднялся на локтях на своей койке. «Сергей Морозов?» – переспросил я. — Да, меня зовут так прошепел он. Я еще раз огляделся неясно зачем. Каменный мешок не изменился. Вы же тот самый артефактор с неприличным придыханием спросил Сергей. — Откуда ты слышал про меня? Мой взгляд начал фокусироваться. — Мне Анжела рассказала. — Когда? — резко бросил я. — Тогда, когда ее отец соснанил, — покорно ответил Сергей. — Ага. Я насупился пытаясь выровнять дыхание. У меня к тебе несколько вопросов, Сережа. Уж не без обессудь. — Да без проблем, мистер Моррисон, — кивнул он, нервно дернул кадыком. — Нам с вами не так-то долго и осталось жить. — Избавь меня от правды, — кисло помочился я. — Ты тут давно? — Уже почти пять или шесть дней сбился, — мрачно ответил он. Голос Сергея был хрипловато низким, как-то несоответствующим в его манере говорить. — Ясно, — кивнул я. — Тебя Анжела сдала? — Да как вы можете такое говорить, мистер Моррисон, — вспыхнул он. — Это все ее отец. — Как показывают последние события, варианты тут присутствуют, поверь мне, — мрачно остановил его я. — Ты уж не обижайся, парень, но у меня к тебе куча вопросов. Тем паче, что ты сам сказал, нам недолго осталось. Как-то не заладилось наше общение сразу, а может, не так просто казалось. После недолгого разговора с Сергеем Морозовым я узнал следующее. Нас превратят в зомби, так как человеческий материал под куполом — это дефицит. Прямо скажем, это меня совсем не обрадовало. То есть понятно, что Остюм Зага Моррисона цеплялся за любую надежду, но подземелье, которое экранировано от сиблингов и напичкано людьми в белых халатах с пушками вместо градусников, то даже я пасую, просто останавливается фантазия. Но все внутри кричит «Беги, Заг, беги!» А куда и как? Даже если я убегу, долго ли я пробегаю между этими скаутскими клубами контролеров бессмертных и избранных? Можно засечь по хронометру. Думаю, хватит одних суток. С другой стороны, я очень против получить шрам на виске и красиво сверкать прыщами на лбу в случае скоропостижной смерти. Хотя у Анжелы никаких прыщей не было. Наверное, более дорогая модель. Надо просто успокоиться и подумать. Хотя бы просто успокоиться, чему активно мешал Сергей, который повторял как заклинание, что скоро нас ждет гибель. Пришлось прикрикнуть на него, хоть я и не чувствовал за собой той уверенности, что в городе. Я пытался рассказывать анекдоты, но Сергей не смеялся. Час рыб около одиннадцати свет, лампы померк, и возник тонкий зудящий свист, не дающий расслабиться. Я, оторвал от подкладки пизжака два кусочка, затолкал их себе в уши и попытался уснуть. Сергей раскачивался на койке, словно маятник. Ночью меня разбудил далекий вопль. Было ощущение, что с человека заживо сдирают кожу. Я резко поднялся на локтях, посмотрел на запертую дверь и лег обратно, обуреваемый нехорошими предчувствиями. Еще сутки. Ничего не происходило, кроме ночных воющих звуков, но мы отсыпались днем. Хотя иногда приходили люди с дубинками и колотили нас лениво, если мы не вставали с коек. Мне было очень трудно наладить контакт с Сергеем. Вроде бы все к этому располагало, но думал Сергей только о двух вещах — об Анжеле и скорой смерти. Иногда эти темы переплетались». Никогда до сих пор мне не было так трудно общаться с человеком. Вроде бы он должен много знать, но он почти ничего не мог рассказать, дух его был сломлен. Он действовал на меня подобно яду бессилия, чего завязать разговор на интересующую меня тему было весьма непросто. Я попытался все же выудить из Сергея, как он попал в эту передрягу, но кроме имен Элизабет и Анжелы ничего особо не услышал, как его взяли в сталкеры. Он сказал, что они с Анжелой работали на зиме, это он так приграничье называл. Сказал, что наткнулись на законсервированную подземную лабораторию, там нашли какие-то странные арты. Да, похожие на большие иголки, но не только. Находкой тут же заинтересовались жандармы. Анжела успела сбежать с ним, да, по железной дороге они и приехали сюда. Сняли комнатку в Голюбурге. Но потом, естественно, из благородных побуждений, дабы обезопасить самого Сергея, Анжела просто исчезла. Некоторое время она поддерживала с ним связь через всяких посыльных, но потом и эта ниточка оборвалась. Анжела слишком его любила, потому и решила сама во всем разобраться, она боялась за него. Анжела решила выяснить обстоятельства смерти тети Элси, а отец пытался ее остановить, потому они избежали. Ну и потому, что они нашли ту лабораторию. Я просто купался у моря чужой лжи. Обидно было еще и то, что каждый в это море валил как минимум по кружке или ведерку, добавив ту ложь еще и собственной глупости. То есть он понятия не имел о зеро и всяких фракциях заговорщиков. Правда, с глупостью и у меня самого все было вполне на уровне. Но если таких ребят берут сталкеры, тогда этой организации недолго осталось. Потом в его меблерашку ворвались какие-то люди прямо в пять утра и его горемыку отправили сюда для экспериментов. Заставляли глотать какие-то артефактные пилюли, облучали в неких комнатах со странной аппаратурой и неживыми людьми, лежащими по полочкам. Ему задавали кучу вопросов, но любимую девушку он не выдал, чем и гордиться по сей день. Ну что же, молодец. Но во мне проснулась неуемная жажда правды. — Сергей, — сказал я вкратчиво, — расскажи про свои отношения с Элизабет Майнер. Какое-то время мне казалось, что парень просто одеревенел или снова впал в свой любимый ступор. — А вы знаете, что сон разума рождает чудовищ, как-то дико вращая глазами, — спросил он. — Да, — кинул я, — читал в одной книжке про это. Неожиданно он продолжил. — Да, я знал Элси, то есть госпожу Майнер. Каким-то плоским и безжизненным голосом произнес он, но при этом щеки его тронул румянец. Ведь она дружила с Анжелой. Последнюю фразу он произнес таким елейным голосом, что мне захотелось ему вмазать по роже, но я сдержался. — Слушай, сталкер, я постарался придать своему тону максимум убедительности. Нас тут закрыли вдвоем, наверняка не для того, чтобы мы тут делились информацией, да? Нас приготовили к закланию, о чем ты мне напоминаешь каждые несколько минут. — Да, я понимаю, что шансов у нас мало, а ты уже готов к смерти. Это, конечно, круто, но неужели врать нужны перед риком Змееголового? — Одобрила бы Анжела, что ты, находясь рядом со мной в одной и той же ситуации, продолжаешь мне врать. Или чудовище тобой уже овладели? — Да! — только истерично выкрикнул он. — Да! Она это вы не одобрила Это все из-за неодобрения. Они. Она и есть чудовище. Она использовала меня. Анжела — настоящий ангел. Айлси. Она рождает чудовищ Так, Сережа, угомонись, — попросил я. Давай коротко и ясно. — Это все из-за нее, — потухшим голосом сказал Сергей. Точнее, из-за глупости человеческой. Я знаю, я глуп и наивен. «Сон разум рождает чудовищ я это точно понял. Глупость приходит тогда». «Не удивил», — ухмыльнулся я. «Если бы я был умным, я бы тут сейчас не сидел». «Кстати, эта фраза, которая тебе так нравится, принадлежит эволюционерам». «Да плевать», — выкрикнул он, но потом глубоко вздохнул и продолжил. «Элси работала в госпитале Шпигеля своего отца. Она урожденная Шпигель, вы знаете. А потом пошла в ОККФ. Там работал и я. Да, мы познакомились на занятиях по медицинскому инструктажу. Сталкеры там обучаются». Она мне сразу не понравилась. Она была с одной стороны кроткой и украдчивой, а с другой очень напористой женщиной. И немного высокомерной. Да. Но мне нравились женщины старше меня, а ей мужчины младше. Мы сошлись с ней, и да, стали любовниками, я не собирался делать карьеру за ее счет, потому и сказал, она пользовалась мной. Однажды она начала меня расспрашивать про барбакан мертвых, ну, ту разрушенную башню древних, из которой все вынесли уже лет сто назад. Она напротив коридора тельца. Я удивился и поинтересовался, а какой ей в этом резон. Она же ответила, что, согласно ее сведениям, то железное барахло, которое там осталось от древних, это основа неких артефактных аппаратов. И если разместить там правильные арты, то они могут воздействовать на весь купол, так как их излучение пойдет как раз по силовому слою над всеми нами. Единственное, что ее беспокоило, так это наша находка секретной лаборатории древних. Там были найдены некие арты, напоминающие крупные иглы. которые сами по себе ничего не излучали, но зато являлись идеальными ретрансляторами почти для любых сигналов. Она сказала, что этим объектом очень интересуется организация эволюционеров наследия предков. Откуда она это узнала, она не сказала. Но рассказала о том, что наследие накопало кучу странных и древнейших артов, могущих даровать людям бессмертия по меньшей мере очень долгую жизнь. Она сказала, что их уже применяли к некоторым высокопоставленным людям, Естественно, сперва опробовали на обычных. Как только выяснилось, что от их воздействия налаживается метаболизм организма и выводится большинство клеточных токсинов, их стали использовать богатые люди. Затем выяснилось, что эти арты еще и регенерацию клеток запускают. Я не поверил, но она убеждала меня дать ей точное описание наших последних находок и оставшиеся нерабочие аппаратуры в барбакане мертвых. Я сказал, что если об этом узнают в конец мой будет ужасен, и я не хотел бы такого. Тогда она сказала мне, что вышла на связь с неким мистером Зеро, серьезным и крупным бизнесменом, который поведал ей, что в артах, дающих бессмертие, заложена возможность управлять всем организмом, что, в общем-то, и логично. А этот Зеро получил такой арт одним из первых, и он весьма обеспокоен тем, что эти арты могут брать человека под полный контроль. Он также поведал ей, что наследие предков очень много знает про некие особые арты, которые могут как раз влиять на те, которые дают бессмертие. Соответственно, я как сталкер и ее любовник должен давать ей все сведения, касающиеся находок в схронах и лабораториях, которые принадлежали наследию предков. так как, во-первых, Зеро платит за это хорошие деньги, не скупясь, а, во-вторых, некоторые богатые и состоятельные люди, установившие себе арты бессмертия, чувствуют себя не очень спокойно из-за того, что их личности могут подвергнуться контролю. Для этого контроля и нужны те самые иголки, которые должны работать под куполом, распространяя сигнал, который должен транслироваться минимум из двух башен по оси купола. Одна из этих башен – это барбакан мертвых, то есть тельца. А вторая находится ровно по оси здесь, в Красных горах. Это между Беличей и Медвежьей горой, и известна как Башня Скорпиона. И, кажется, мы как раз находимся в ее подземной части. А что же случилось потом, с интересом спросил я. Кажется, этот длинный монолог вытянул из Сергея все силы. Потом, как-то равнодушно переспросил он, потом она сказала, что есть некая знакомая, которая также ищет нечто подобное. Ее отец – один из бывших эволюционеров, и именно он может многое знать про эти самые арты, так как именно с его участием был создан некий проект возрождения. То ли для контроля за жителями Иропа, то ли для их уничтожения, ведь горстку бессмертных будет жить, а обычные граждане вымрут чисто по возрасту. Они хотели собрать генетический материал и начать выращивать для себя рабов и обслугу. Тогда я и познакомился с Анжелой, и она мне все объяснила. Да, я ее полюбил сильнее Элси. У меня сложилось впечатление, что Элси сделала это нарочно, свела нас, чтобы получать сведения для этого Зеро. — Знаешь, парень, — не выдержал я, — мой пример, понятно, не самый лучший, но у меня сложилось впечатление, что тобой и пользуюсь все по мере надобности. — Анжела не такая, — мечтательно произнес он. — Это ее отец, настоящий негодяй. — Он тоже связан с этим Зеро, — мне так сказала Элси. — А ты всем женщинам веришь, — поинтересовался я. — Анжела, она особенная, тебе не понять, — отбрил меня Сергей. Да, тот не поспорить, хмыкнул я, искренне стараюсь не рассказывать Сергею о наших горячих отношениях и о связи его любимой Элси с ее братиком Уолтером. Бедный парень. Ведет себя как неопытный юноша. Как-то не тянет он на сына своих родителей из «Сталкера», хотя смысл ему врать сейчас. Ну а что в итоге-то, напомнил я. Элси разозлилась, что мы с Анжелой полюбили друг друга и рассказала об этом ее отцу, мистеру пакете Это она, конечно, неправильно сделала, задумчиво произнес я, размышляя совсем о другом. А что там эти контролеры? Некая группа контролеров вознамерилась взять управление бессмертными, снова пресным голосом, продолжил Сергей, так как могли ими управлять через те арты. Правда, не совсем понятно, как они изолировали бы управление над собой. Откровенность за откровенность, угрюмо ответил я. Есть еще некая группа избранных, которые с помощью артов могут заблокировать управление артами бессмертия. как что этот проект возрождения довольно-таки неоднороден в своем составе. И моя задача выяснить, кто это затеял и что это за арты. Выяснить, а? Его плечи затеслись, а лицо он закрыл руками. Ну вот, ты выяснил. Что дальше? Что? Выяснил. И он повалился на койку истерично хохоча, а потом некоторое время тихонько постановал. Как я ни пытался его расшевелить, ничего не выходило. Он выработал свой ресурс, да и я, кажется, тоже. Нас до сих пор не кормили. В животе будто лежал пустый топор, и в глазах потихоньку темнело. Вся эта ситуация начинала меня нервировать, и я решил поспать. Хотя заснуть было очень непросто, было ощущение, что я готов сожрать Сергея. Но все же мне удалось уснуть, наверное, от бессилия. Через 10 часов нас, обессиливших и вялых, начали кормить кашей, пристегнув наручниками к внешней решетке. Каша была бурой-сизой, и осталось только догадываться, из она сделана, но это было очень вкусно с голодухи. Желудок просто всасывал эту жижу из-за отсутствия альтернативы. Еще через сутки Сергей признался, что он очень любит Анжелу. Я промолчал. День прошел не очень бодро. Противный монотонный звук раздался непонятно откуда. Колонок я не заметил, изучив камеру до миллиметра. Звук иногда менялся на два или три тона за полчаса. Это доводило почти до истерики, и только заткнув уши, можно было уснуть. Да, не привык я к полному бездействию. и уверился в фразе «Сон разума рождает чудовищ». Голод мешает сосредоточиться, да и сигналы эти. Интересно, что делает команда Зага Моррисона. Наверное, ищет этого придурка, а его помятая машина лежит во овраге, но не в этом. Люди-пакеды убиты, и наверняка из моего Сойера с моими отпечатками, сука, этот Миллер. И Анжела тоже, сука. Хотя, может, и не нарочно Да, все они твари. Хоть нас изредка и кормят, голод ощущается постоянно. Каждый час ожиданиях уже смертного приговора. Сергей продолжает качаться, как маятник, сидя на койке. Я схожу с ума от безделия и ожидания. Сам объясняю себе, что это все делается специально, чтобы сломать волю и разум. Опять гудки ночью, зато кормят. Не понимаю, за что мне все это. Да, до меня что откуда буква «С»? Это же слово, которое сказала анжело Самация. Это когда там тело всяко оживляют. Вот ведь демоны Хиуса. А может, это первая буква слова «Скорпион»? как-то легче не стало. Дневник больного на голову. Сегодня, кажется, четвертый или пятый день изоляции. Сергей отказывается отвечать на вопросы, либо по его щекам текут слезы, либо он в истерике, которую приходится гасить ударами по щекам. но ну и такая тактика не сильно помогает. Он бормочет что-то вроде, что если его будут убивать, он признается, кто он и все расскажет. Только ему страшно, не станет ли от этого еще хуже. Но мой вопрос, а кто он и в чем собирается признаться, начинает нести какой-то полный бред, что он сын миллионера, и он хочет его убить за то, что тот погубил мать. Совсем, кажется, парень с катушек светел. Я начинаю сам сходить с ума в компании сумасшедшего. Говорят, бытие определяет сознание. Сергей продолжает плакать, и меня это уже угнетает. Да, если честно, и я готов плакать. Лучше бы меня просто пристрелили, чем ждать этой операции. Не хочу так закончить свои дни. Алиса, Алиса, зачем я тебе подкалывал? Это так глупо. Очень хочется есть. Я уже изучил все узоры каменной кладки и застывшие пятна цемента. Неужели так легко сломать Зага? Да, оказывается легко. Удивительно то, что в отличие от нашей темницы Фрозентрона, тут нет ни тараканов, ни клопов, ни крыс, санитарии на высоком уровне. Я настолько не привык к полному бездействию, что худшей пытки для меня не существовало. Особенно в последнее время моя жизнь изобиловала такой массой событий, что сейчас я просто ощущал себя в некоем безвоздушном пространстве. Я мысленно разгадываю кроссворды и считаю наизусть стихий, стараюсь думать о Алисе, и от этого становится немного легче. Два раза заходили в нашу камеру люди в масках, такие пластиковые маски ангры, жутковатые. И я не бросился на них, не ударил коды, как собирался. Я покорно, будто кусок говядины выходил в заешеченную зону возле камеры и покорно стоял с тесущимися руками, пристегнутыми к стальным прутьям наручниками. В то время пока они обыскивали нашу камеру, наводили порядок и приносили еду. Если бы я был в нашем фрозентроне на пилар, как давеча. Я совсем не тот Заг. Я иллюзия Зага. И синий бутон, и даже Джо выглядит сейчас как глупость. Алиса, Алиса. По ночам опять эти далекие глухие крики, начинаю привыкать. Я уже представил, как сдирают мою кожу, хотя зачем им это? Все будет культурно и цивилизованно. Безысходность, отчаяние. А чем это отличается от обычной жизни? Я не помню. А может, так и должно быть? Может, я борюсь пистолетом против метели? Разве можно застрелить снежинку? Мы привыкли к мысли, что люди – часть природы и вышли из ее биологической сферы. Но у людей есть интеллект и самосознание, а это уже противоестественно для природы. Иначе тогда нужно признаться, что все, созданное людьми, это такой же естественный ход событий, от пластика до катастроф и древних. Так значит, арты в головах и управление тупыми богатеями это правильно. Опять звуковое сверло. Сергей лежит и не шевелится. Только постановит как-то нехорошо. Его тело иногда сходит судорога, такое ощущение, что он хочет проблеваться, но не может. А я, но так, вспоминал свою жизнь, вспомнил многое и не самое приятное. Мость о еде идет параллельным фоном. А еще мне снова привиделось лицо безглазой женщины. Она всегда молчит, а сегодня сказала. «Я нашла тебя. Нашла!» — вдруг выкрикнула она. «А ты не рад? Будешь отцом моей дочери». Я уже себе проснулся лежал несколько минут у гробовой каменной тишины. Вормотание в голове медленно проходило. Потом я опять отрубился, как электроприбор, у которого выделили штепсель из розетки. «Эй, приятель, очнись!» Хлопки по щекам вытащили меня из небытия. «Иначе ничего не выйдет», — произнес молодой веселый голос, — «ты давай, будь сознание, крошка, а то все пойдет по мохнатому, а главное не будет тех нужных рефлексов, да и гематома может нарисоваться, а там и абсцесс». «Я привязан, точнее распят на какой-то штуковине, одежды на мне не было». «Очухался?» — раздался голос, — «включай». Я озираюсь по сторонам, интерьер изменился и мой мозг включился, хотя лучше бы он этого не делал. Я находился в большом каменном помещении, где свет сиял только в некоторых местах, но в каких? В подсвеченных круглых стеклянных емкостях стояли застывшие человеческие фигуры без кожи, экорше. Вокруг фигур проплывали стайки пузырьков, свидетельствующие о том, что эти трупы стоят в жидкости, которая обогащается неким газом. Я же величественно возлежал на какой-то смеси стоматологического и гинекологического креста крестообразной формы. Над моим черепом воздушался некий металлический купол, почти как у профессора. Даже гудение было похожим. Кое-что меня беспокоило. Это тела с содранной кожей, странный мандраж в теле и пара человек в белых халатах. Кажется, у одного из них текла слюна, по крайней мере, блестела нижняя губа. «Так», «Та — протянул тот, который со слюной. «Давай-ка на восемь с половиной и озон по максимуму. Третью арт-группу включаем». Что-то загудело, и по коже пробежала волна жжения. — А чего это у вас тут ребята какие-то ободранные, стоят с в голосе? — спросил я. — О, хорошо, что ты спросил, — хмыкнул парень, который без слюней. — Это пластинация, это те, с кем не получилось. Надо же изучать собственные ошибки. — Но честно, парень, это было давно. Ты у нас не первый удачный экземпляр. — Конечно, если у тебя аллергии на анестезию нет, и они заржали, как два пьяных коня. Только сейчас я почувствовал запах формалины и неприятный сладковатый и гнилостный привкус в теплом воздухе. Сейчас, погоди, парнейша, слева от меня зажужжала фреза, которая на рельсах двигалась к моему стальному колпаку. Не знаю, было там отверстие или она должна его просверлить, но я впал в дикую панику и грудь мою обожгла огнем. В голове все как-то замерцало. Я вскликнул и снова темнота. Новое пробуждение случилось от дикой головной боли. Точнее, затылок почти отваливался, словно его отпилили живую циркулярной пилой. Но вроде в крови я не купался, и это немного успокаивало. Хьюз. Еще и тошнило, кружилась башка. Прям даже и не знаю, как в таких ситуациях действуют герои комиксов и фильмов. Они там что-то преодолевают, пользуясь своими сверхспособностями, или очень героически все терпят, так как качались и были жертвами секретных экспериментов. Громко поорав от жуткой боли, они, как правило, разрывают стальные оковы и устанавливают справедливость в радиусе не меньшим метров ста. Жаль, что на самом деле все не так. Наверное, эти несчастные зовут режиссера идут в вагончик с гримеркой и пшеничной биски. К большому моему сожалению, я был реальным, по меньшей мере, пока. Весок не болел, хотя трудно выделить какую-то конкретную боль из тех, что терзали меня. Непонятно чем, на меня вытошнило, наверное, той самой сизой кашей. Откашлившись, я снова взглянул на пластифицированных, и меня снова вывернуло. Кажется, я застонал. О, мистер Моррисон, какой вы необычный экземпляр, зодиак великий. Жаль, местники не дожили, чтобы это понять, квалификация у них, к сожалению, невысокая. Надо сделать замечание местному начальству. Два тела в белых халатах лежали на полу, из-под них растекалась объединенная черно-бордовая лужа. Пахло железом. Я пошаривал воспаленными глазами вокруг, но не увидел источника голоса. «И вы неважно выглядите», — произнес тот же голос, неясно откуда. «Когда я видел вас перед этим печальным эпизодом, вы были, например, бодрее и собраннее. Да, люди, они странные». Голос был слегка картавым и на гласных немного повизгивал. «Несказанно рад вас слышать», — выдавил я, закашчившись, «а то в прошлый раз и верно как-то скомканно пообщались только по радио. И эти серые сопли, которые лезли на платформу, и этот дирижабль, который подарил мне кучу зомби, это взбодлило меня покруче боксерского матча с Бобби бари Надеюсь, что вы, как истинный художник, оценили мои скромные таланты, приободлил меня голос из сумрака. Мне бы так и хотелось появиться на мизансцене эффектно, ноль помогающей единицы, каково? Он раскатистый и визгливо засмеялся, явно довольный своей шуткой. — Вас наняли клоуном, — спросил я, сплюнув на пол. — Это я нанимаю клоуна, — молодой человек в его голосе просказил сам полюс холода. Несмотря на некую шутливость тона, я немного поежился. — Запомните это, мистер Артефактор. И тут мне показалось, что меж подсвеченных емкостей с мертвецами буквально из воздуха возникло, точнее сгустилось сначала пятно, а затем появилась и фигура, прямо из полумрака. Круглое и пухлое лицо в старомодном пенсне, закрученном вверх черными усиками, как у героя комикса великого сыщика Геркулеса Пруа. Его голова была украшена круглым коричневым котелком, а его пузо выпирала в старомодном сюртуке. «Помните меня», — ухмолился он, — «Захария Митчелл. Я принес вам малый факел в кафе «Кажется перит». А потом мы немного пересеклись на платформе «Январь». Да, вы назвали мои фантомы серыми соплями, это было обидно. А потом, пробовнял я, вы наслали на нас с Анжелой в горах своих мертвецов с дробовиками. Я все помню, дорогой вы мой Митчелл, и уже давно хотел с вами встретиться, да все как-то в суете, и даже к маме не смог съездить. Так, он присел на край стула, положив ноги на мертвые тела лаборанта. Дабы у нас не получилось недопонимание я постараюсь вам все объяснить. Это весьма любезно с вашей стороны, меня опять замутило. «Но так послушайте, человеческое существо!» Он комично усмехнулся, вздернув левый ус. «Вас, — говорит страх, — потому вы и несете чепуху. Когда я дал вам деньги за арт, я хотел, чтобы вы взбудоражили компанию этих алчных идиотов, чтобы каждый подозревал каждого и не смог бы договориться. И это вы исполнили блестяще, я горжусь вами. Когда я вас запугала на январе, я хотел вас проверить, и если вы сильный, дать вам стимул. Да и вообще посмотреть, можем ли мы с вами сотрудничать». Когда я хотел вас убить в домике покеды, это означало, что мровейник вы уже разворошили, и ваша роль окончена. Но сейчас вы самостоятельный игрок, хоть и мелкий. Уничтожить вас расплюнуть, но в моих интересах, чтоб никто не одержал верх. Так что теперь, невзирая на ваше согласие, вы будете работать на меня. По своей сути и под действием вашим, вы уже в общем сценарии, и сами не захотите этого поменять, приводя меня к моим целям даже без желания. Я готов обсудить с вами ваш оклад, который будет большим... и выхлачиваются строго по 13-м числам каждого месяца, хотя можно это обсудить, как вам удобно. Все, что вы сказали, мистер Ноль, весьма познавательно, вдохновляюще и служит хорошим уроком для тех, кто пытается быть выше самого себя. Я глубоко вздохнул, дабы не стошнило. Но означает ли это, что вы меня сейчас отстегнете от этого неприятного ложа, и я весело насвистывая мотивчик Дел и Люкс пойду, куда глаза глядят, верно? «Нет, Зак», — он пожал губы, — «это не в моих интересах. Вы должны выкручиваться сами. Это жахматная партия, в которой каждая фигура играет свою роль». «Но позвольте», — запротестовал я. «Вы же сами сказали. Я уже второй раз слышу отказ в этом негостеприимном месте. В чем ваша цель? Уж если я на вашем окладе, мне бы это не помешало знать, дабы не тратить ваши деньги впустую. К слову, деньги мне нравятся». — Поглядим, какой вы человек на практике, — как-то глухо произнес он. — Считайте, что моя компания вами заинтересовалась, и вы на испытательном сроке. — Жаль, я привал на вашу компанию во главе с вами, — начал было я. — Вы вольны вести себя, как вам угодно, — усмехнулся он. — Кстати, милый артефакт, я почувствовал вас, малое кольцо, — а я его так искал. — Ну да ладно, пусть доктор решает, что с вами делать. — Да идите вы к ледяному троллю, — начал опять было я. — Но этот тип... Но как бы это сказать, растворился в воздухе, что ли, а может, ловко воспользовался черным покрывалом и парочкой артефактных зеркал. Хилл задери этого сумасшедшего, меня это беспокоило, так как я был материалистом и приверженцем науки. Ощущение, как на январе, мозг отказывался принимать увиденное. И тут, где-то в глубине комнаты, лязгнул замок. Несколько секунд я размышлял, стоит ли мне прикинуться дохлым, но тогда я мог бы пропустить что-нибудь интересное, к примеру, контрольный выстрел, меня, так и не отстегнутого от кресла. «Кто здесь?» — раздался тихий голос, когда дверь отворилась. «Могу спросить то же самое и в полной уверенности в собственной правоте. Я специально нес всякую ахинею, дабы сбить противника с его темы. Да и просто было любопытно. Обещал же Сергей, что мы должны умереть. А я был активно против. Меня все это уже начало сильно раздражать. Раздраженный я опасен даже для себя. Моррисон, вы живы?» — это был давешний Генрих Миллер. — Извините, что расстроил вас, я не мог повернуть голову назад, так как был зафиксирован кожаными ремнями ровно в противоположном направлении. — Я говорил вам, — сухо ответил младший комиссар, — у меня нет к вам ни любви, ни ненависти. — Да я все понимаю, мистер Миллер, — успокоил я его, искренне надеясь, что он не целится мне в затылок из щелкового оружия. — Наверное, как вы, скорее всего, поняли, я обычный жизнелюб, а вы бизнесмен, явно не состыков к интересу. — Тут был кто-то, — проигнорировал мою жизненную позицию, — спросил Миллер. — Зеро? «Или мне послышалось?» «Как вам сказать? Я вперился в каменный потолок, лишь бы не видеть трупы в подсвеченных банках. Тут был какой-то гражданин с тараканьями усиками, сильно напоминающий Геркулесу Пруа из комиксов. Сказал, что берет меня на работу, правда, с испытательным сроком, а вот про вас не сказал ничего, это меня расстроило, если честно. Ведь если на работу возьмут меня, я, конечно же, с Бреггером разберусь. Но и на вас у меня обида осталась. Вы говорили, будто мы союзники, а потом отправили меня на мясо. Но когда я поднимусь по карьерной лестнице... «Так, Моррисон, прекратите поясничать». Он вышел в угол моего обзора и почесал лысину. «Я знаю, что тут был зеро. У нас есть видеонаблюдение. Что он говорил?» «А что же по своему наблюдению ничего не услышали, только видео?» — усмехнулся я. «Я серьезно, Моррисон». Он насупился. «Стал бы я в таком положении, валя дурака возмутился я. «С тем же успехом я могу сказать, что я вам ничего не скажу. Помогло бы это мне?» «Отвечайте», — резко приказал он. Он сказал, покорно продолжил я, что берет меня на работу, и пусть меня Хилл сожрет, но он предложил мне и оклад, и испытательный срок. Потому я и удивился, что вас у завещания не было. Моррисон, резко даркнул Миллер, вы хотите вывести меня из себя, это бессмысленно. Его глаза, лишенные ресниц, напоминали органы зрения рыбы, и все же у них отчиталось стальное упорство. Я пересказываю вам, что слышал, буркнул я. Он некоторое время помолчал. Да, значит, мне не показалось. А все же вы интересный парень, его улыбка растянулась в фальшивый оскал. И рекомендации мистера Зеро имеют для меня глубокий смысл. На вас был артефакт, мы, естественно, его перед операцией сняли, но я решил его вам вернуть, мистер Моррисон, пусть будет у вас. Это уникальное изделие древних, и вам просто повезло, дружище. Я бы с удовольствием отобрал его для всестороннего изучения, но это может повредить планам нашего работодателя, как я понял. И он потянул мне на ладони медальон на золотой цепочке с ромбовидными звеньями из с бирюзовой блямбой фауда, подаренный Эгельбертшей. — О! — воскликнул я, — а я все думал, где его оставил, кустах или в морге. — Нет, — покачал головой Миллер, — всего лишь на секретном объекте. Если вы раскроете расположение и его суть, вас убьют в течение суток. — Кстати, — важно кинул я, — я посчитал примерно тот же отрезок времени. — Хм, — хмыкнул младший комиссар, — повторюсь, вы интересный парень, Зак, это верно. Не потеряйте это свойство, иначе нам будет не о чем разговаривать. Ваше везение не бесконечно». И достава из кармана Френча ключи на связке, он начал отстегивать меня от моего распятия. «Да, мистер Ноль талантливый шахматист. Это страшнее, чем казалось».